«Позвольте выразить Марку Солонину свою признательность, снять шляпу и поклониться до земли перед этим человеком. Когда я читал его книгу, я понимал чувство Сальери. У меня текли слезы. Я думал, чего же я вот до этого не дошел? Мне кажется, что Марк Солонин совершил научный подвиг». И что он делает, это золотой кирпич, фундамент той истории войны, которая когда-то будет написана. Существует два пути опровержения произведений современных разоблачителей истории. Можно просто разобрать в изрядном количестве книг Салонина так же, как это было сделано с продуктом творчества Резуна, каждую строчку –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 Заранее предупреждаю, Солонин, как и Резун, в главном так же прав, как и в деталях. И в конце статьи я вкратце расскажу о том, что произошло на самом деле.